Насколько до сих пор еще Земля не подвергалась массированной бомбардировке обломками Луны, не было и способа предсказать, какой она будет. Дюб тратил уйму времени на статистическое моделирование, чтобы понять, к каким сценарием готовиться. Предельно упрощая, если Луна саморазложится на камушке размером в горошину, то наилучшая стратегия оставаться на месте и особо не заботиться о маневрировании. Болит горошину трудно обнаружить, пока он не приблизится вплотную. А тогда уклоняться от него уже поздно. Удар его способен продырявить каплю или модуль изи, но не разнести в дребезги. Пострадают люди и оборудование, однако даже в наихудшем случае потери составят лишь модуль и несколько жизней. Напротив, при более вероятном сценарии, когда каменный ливень будет состоять из обломков размером в автомобиль, дом или целую гору, дальнее обнаружение будет намного актуальнее. Уходить от таких камней не только возможно, но и жизненно необходимо. Во всяком случае, для Изи. Капли все равно поразит ее камень размером с теннисный мячик или с целый теннисный корт. В обоих случаях она будет уничтожена. Изи, напротив, в состоянии перенести попадание первых ценой потери нескольких модулей, однако второй уничтожит всю станцию целиком, что вероятнее всего будет означать медленную смерть и для остального ковчега. Изи должна быть в состоянии уклониться от крупного болида. В воображении неспециалиста при условии «уклониться» возникает что-то вроде футболиста, ныряющего в сторону, чтобы уйти от защитника. Однако, капельмейстеры имели в виду значительно более спокойное поведение. Изи попросту не хватит подвижности. Если бы даже и хватило, рывки в сторону потребуют огромного расхода топлива. В действительности, если представляющий для станции угрозу обломок будет обнаружен с требуемым запасом по времени, она может уйти у него с дороги, включив двигатели настолько мягко, что большая часть обитателей ничего и не заметит. Так что, с оптимистической точки зрения, Изи могла бы оставаться неподалеку от нынешней орбиты, время от времени отрабатывая двигателями, чтобы уклониться от приближающихся болидов за несколько часов, а то и суток, до возможного столкновения. Напрашивалась аналогия с океанским лайнером, скользящим через целое поле айсбергов, изменяя курс столь плавно, что пассажиры в кают-компании даже не замечают колебаний вина в хрустальных фужерах. Естественно, существовала и более пессимистическая аналогия, в которых Изи скорее напоминала быка, которого занесло в самую середину забитого машинами скоростного шоссе. В зависимости от того, кто именно в данный момент проводил аналогию, бык мог также быть слепым и или хромым. Какая из аналогий ближе к истине решалась сейчас соревнование статистических моделей, в которых переплетались между собой предположения о распределении размеров болидов и границах этого распределения? Насколько их траектории будут различаться между собой? Насколько надежно окажутся радары дальнего обнаружения? И насколько эффективны? Алгоритмы, определяющие, какие именно отметки на этих экранах представляют опасность. Где-то посередине между лайнером и слепым быком находился футболист, которому дали катить тачку. Неважно, идет ли речь о европейском футболе или американском, в котором игроков защищают шлемы. В любом случае требуется вообразить спортсмена, пытающегося прорваться через эшелонированную оборону соперника. Хороший игрок вполне способен сделать это налегке но вряд ли справится если его заставляют толкать перед собой тачку с тяжелыми булыжниками. Под булыжником, естественно, понималась Амальтея, а под тачкой сооруженный вокруг нее горнодобывающий комплекс. Если ближе всего к истине именно эта аналогия, тачку придется бросить. Картинка выглядела достаточно ясно и достаточно тревожно, поэтому дискуссия о том, что Амальтею необходимо сбросить, разгорелась еще в день 30. Более уравновешенные аналитики возражали тогда, что если верна аналогия с лайнером, столь радикальное решение не потребуется. А если Изи – это слепой хромоногий бык посреди шоссе, оно все равно не поможет. У Дюбу было на этот счет определенное предубеждение, откровенно говоря, связанное с неким замороженным эмбрионом, и заключалось оно в том, что шахтерский поселок необходимо сохранить любой ценой. Попытавшись на время, Оставить предубеждения в стороне и взглянуть на модели и данные предельно объективно, он пришел к выводу, что еще совершенно ничего не ясно. Как следствие, технические дискуссии пока что бесполезны. Разве что позволяют выявить предубеждения дискутантов. И вот здесь лично ему стало довольно трудно в них участвовать. Дюк не мог взять в толк, как его оппоненты могут иметь какие-то другие взгляды. Зачем кто-то вообще захочет отказаться от шахтерского поселка? Что у него в голове? О каком будущем для Облачного Ковчега, да и для всего человечества, можно говорить без этого оборудования и этих возможностей? Так или иначе, отголоски спора ощущались во многих совершенно тривиальных на вид аспектах программы Облачного Ковчега. Если Изи будет маневрировать вместе с Амальтеей, требуется прочная структура, соединяющая астероид со станцией. Формулируя то же самое по-другому, чем прочнее структура, чем на более героические маневры способна станция. Способность выполнять подобные маневры повышает шансы выживания изи. Поэтому любые запасы на работы по усилению структуры можно автоматически считать обоснованными. И наоборот, слабая структура означает пониженную способность к маневрам. И это повышает вероятность того, что для выживания шахтерский поселок придется сбросить. Спрашивается, зачем тогда тратить и без того ограниченные ресурсы, на усиление секции, которую все равно не предполагается сохранять. Похожая динамика наблюдалась и в вопросе о топливе. Его требовалось больше, чтобы Изи могла маневрировать вместе с астероидом. Это означало меньше топлива для капель, что ограничивало их автономию и способность удаляться от станции. Таким образом, законы физики требовали от политиков выбора между двумя крайностями – избавиться от камня как можно скорее и сохранить его любой ценой. Шахтерский поселок состоял сейчас из восьми модулей, а также надувного купола, установленного на самом астероиде. Около месяца роботы приваривали трехметровое кольцо внутри круглого котлована, который перед этим подготовили. Месяца три назад к кольцу присоединили надувной купол и заполнили его пригодным для дыхания воздухом. Впрочем, условия внутри купола оказались отнюдь не тепличные. Астероид был холодным. Воздух под куполом тоже быстро остыл. Кроме того, в ходе своей обычной деятельности роботы производили ядовитые или как минимум не слишком приятные газы. Впрочем, купол и не предназначался для людей.